Владислав Тарханов. Прорыв истории. Зимняя война. Предисловие. Война — это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди. Уинстон Черчилль. Я никогда не хотел переиграть историю, но меня всегда интересовал вопрос. А что было, если бы было? В книге взяты имена и фамилии реально существующих людей. Но... Никто из персонажей не соответствует их реальным прототипам. Рассматривайте их как надписи-декорации в старом театре Вильяма Шекспира Эсквайра. Примечание 1. Примечание 1. Интересную штуку отметили некоторые исследователи. Русская традиционная транскрипция фамилии Шекспира не совсем отвечает написанию и правилам произношения на английском языке. Более правильно было бы читать Шекспир. «Шейкспир» отдавая дань традиции даже в ошибках. Все-таки не могу этот исторический факт отметить. Источник С. Шенбаум Шекспир. Краткая документальная биография. И последний факт. В своем завещании Шекспир именовал себя эсквайром, землевладельцем, самым младшим дворянским титулом из возможных, но он ему казался важнее звания драматурга. И еще вы увидите в книге много сносок с вроде бы очевидными фактами, но я их вставлял преднамеренно. Почитав учебники по истории, что пишут на моей родной няньке Украине, понял, что без них не обойтись. Все герои вымышлены, ничего общего с реальными людьми не имеют, все совпадения случайны и вызваны авторской невнимательностью и произволом обстоятельств огромная благодарность форумчанам, помогавшим мне словом и делом в написании книги, особенно коллективу помощников форума вихре времен. Черепо, ака Игорю, за критику и постоянную помощь. Он неустанно указывает мне на повторы, а я их скрипя сердцем исправляю. Игорю К, ака Игорю Геннадьевичу Костяеву, верному читателю и подсказчику. Добров А.К. Попову Евгению Борисовичу. и Фокс А.К. Людмиле Дубина, которая появляется все реже. А жаль. Ник Дроман. А.К. Николаю Зурбагана. Вот этот никакой несуразности не пропустит. Борис. А.К. Щетинкину Борису. И похвалить, и поругать. Динго. А.К. Евгению Неменко. За экспертное заключение. Impartiality Ака Наталье Медянской за доброе слово и корректуру. Босечка Ака Юрию внимательный читатель. За нуда Ака Александру за забористую и совсем не занудную критику. А1, а один Ака Алексею за выявленные погрешности. Истра 32. А.К. Ака Ивану Николаевичу и Вадим ПК Ака Вадиму, но почему-то без ПК за редактуру. яй. Ака Борису Гутману за внимательную вычетку. Борис Каминский. Ака Борис Иванович. За критику. Уайлд Кэт. Ака Дурова Виктору Юрьевичу. За высказанное сомнение. Игрок. Ака Илье. За замечание. Дилан. Ака Салину Вячеславу. За подсказки. Снег. Ака Снег. Выпал и пропал. Михаил 123. Ака Михаилу. За замечания, хотя до 123 замечаний не дотянул. «Кариан» А.К. Виктору Николаевичу. За «Дельное замечание» Франческо А.К. Екатерине. За «Способность оживить любой форум» Катфаэль Ака А.К. Евгению. За «Редко, но метко» Гимназист А.К. Михаилу. За «Уровень вопросов выше гимназического» «Дилетант» А.К. Игорю. «За профессионализм» «Генерал» А.К. Антону Генералову. «За обстоятельное замечание с подробным обоснованием» «Калинушкин П.В. А.К. Петру». «За меткость суждений» «Панцергенерал» А.К. Сергею. «За постоянную помощь» «Оса Александр» А.К. Александру Оськину. «За острую критику, не выходящую за пределы разумного» Борис М.М. Ака Машенкину Борису Михайловичу и Андрей М11 Ака Мужской за внимательное чтение. Он же 557 Ака Игорю и беспартийный Ака Евгению за участие в дискуссиях. Книга Книготорговец Ака Сергею Рохмистрово без обид. Фарунчанам автор Тудей. Сергей Грищенко, обсервер БГ Павел Кувшик, Ландремич. Патрик Стар, Слава Золотник, Б.Д., Михаил Игнатов, М.Д. Стар, Фокс, Денис Вовк, Владимир 2, Бравый Солдат Швейк за поддержку, помощь и консультации. Отдельная благодарность Олегу Таругину за помощь и за то, что натолкнул на этот путь.